Кореи больше не стреляли. Шли мирные переговоры. В газетных статьях и в радиопередачах все чаще, все настойчивее повторялись призывы к мирному сосуществованию, к восстановлению ленинских принципов внутрипартийной демократии. Ежедневно кто-нибудь из вольных, и уже не шепотом, а вслух, говорил, что предстоят новые существенные перемены во всей политике. Летом 1953 года развязывались языки у многих, прежде молчаливых арестантов. Эрнст К. был членом партии с 1924 года. Рано осиротевший сын переплетчика, островского немца, молодым рабочим стал одним из первых петроградских комсомольцев, учился на рабфаке, потом в Киеже, Коммунистический институт журналистики. Работал в редакции «Правды» с Марией Ильиничной-Ульяновой. В 1937 году его направили в республику немцев по Волжье руководить издательством. Хотя немецкий язык он едва знал. В августе 1941 года вывезли под конвоем на восток вместе со всеми поволжскими немцами. И в лесном лагере возле Иркутска он стал секретарем партийной организации. Это была, можно сказать, очень оригинальная партийная организация. За колючей проволокой. Только несколько человек без конвойных могли выходить за зону. Я как секретарь, один инженер, один техник, два шофера. Но все другие, все члены бюро и старые коммунисты, У нас там были даже участники гражданской войны. Ходили и на работу, и с работы, конечно, с троем, с конвоирами и с собаками. Правда, назывались мы не заключенные, а спецпереселенцы. Но все равно к запретке не подходи. А в колонии шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет без предупреждения. Работали большинство на лесоповале а сотни-полторы на деревообделочной фабрике делали ложи для винтовок и автоматов, мебель для госпиталей. Ну и, конечно, в зоне обслуга. Женщин не было, их держали в других районах. Мало кому удалось переписываться с женами, сёстрами. Только уже в последние годы войны начали находить друг друга. В моей парт-организации сначала было больше 300 членов и кандидатов. И почти вдвое больше комсомольцев. А всего в зоне около трех тысяч. Так что прослойка, можно сказать, конечно, значительная. Работали на совесть. Как везде, все для фронта. Многие просили с действующей армией. И я писал одно заявление за другим. Могу сказать, большинство хотели искренне воевать против фашизма. Доказать, что советские патриоты. Но потом настроение, конечно, стало портиться. Кормежка плохая, цинга началась, и совсем новая болезнь – дистрофия. Лекарств не хватало. Задача организации была поддерживать мораль, разъяснять, помогать. Я от райкома добился несколько раз кое-какой помощи и лекарствам, и фуражом. Но уже с самого начала пошли аресты. Еще до конца войны забрали больше двух третий коммунистов и комсомольцев. безпартийных брали меньше. С меня Опер требовал, конечно, характеристики на каждого арестованного. Я писал, как мог, по партийной совести, объективно. Он жал, жаловался в райком. Привлекли меня за преступление бдительности. Сперва просто выговор получил, потом и строгача с занесением. А после войны зимой взяли уже и меня, и все портбюро. Предъявили пункты, 10 11 и, конечно, первый, раз немцы, значит, конечно, изменники. Кое-кому еще и седьмой, и девятый, вредительство и саботаж пришивали. И даже восьмой, террористические намерения. У меня весь букет был потому что я ни в чем не признавался и вообще отказался давать показания. Убедился, что все дело чистая липа, и написал собственноручно, дали бумажку, когда голодовку объявил, что я честный большевик, леденец, сталинец, и в таких делах, какие устраивает данное следствие, участвовать не намерен. Грозили расстрелом. В карцерах за год просидел в общей сумме не меньше двух месяцев, пять, по десять, раз и пятнадцать суток. Били не особенно, можно сказать, просто с горяча. Увидели, что меня этим, конечно, не возьмешь. А потом ОСО дало 25 лет. Эрнст был высоким, худым, жилистым. Темным, резко очерченным лицом он походил на североамериканского индейца с иллюстрацией к Куперу. Сергей называл его Чингачгук, последний из магикан. Он впервые разговорился со мной в коридоре шарашки, у стенда, на котором выклеивали газеты. Мы читали большую во всю страницу правды речь Мао Цзэдуна. Вы обратите внимание, как он говорит о внутренних противоречиях в социалистическом обществе. Вот это, конечно, настоящий большевистский стиль мысли, безоговорочная правда, никакого влияния. Вот это действительно марксист ленинец Какое счастье, что есть такой. Мне тогда очень недоставало Евгения Тимофеевича, его суждений и мыслей, которые мне казались родственными. Сергей, Виктор Андреевич, Семен мне были близки, но думал я совсем по-иному тщетно пытался доказывать им, что они подменяют рассудок чувствам и загибистскими, влагомскими деревьями не хотят увидеть великий социалистический лес. Эрнст оказался единомышленником. Федор Николаевич Б. – мастер-лекальщик, работавший в механическом цехе, невысокий, сухощавый старичок с узкой белесой бородкой, Раньше держался в стороне от всех. Молодым рабочим в 1915 году он участвовал в большевистском кружке. В 1917 году стал красным воевал с белочехами, с колчаком. После демобилизации работал в Москве на заводе с лесаром-лекальщиком, но втянулся в профсоюзную деятельность. Выбрали в завком, а там и в обком и ЦК Союза. В 37-м году он был уже членом президиума ВЦСПС, одним из помощников Томского. Вспоминать об аресте и следствии не хотел. О чем рассказывать? Что подписывал, не помню. На другой день уже не помню, но жив остался. Болячки залечил, только вот оглох на правое ухо. Осудили его на 10 лет. А в лагере довесили новый срок, который заканчивался осенью 1953 года. Начальник тюрьмы сказал, что выпустит его прямо за ворота не станет отправлять в ссылку, как полагалось раньше, и позволил сообщить об этом родственникам. А вот найду еще работенку в Москве, хотя уже скоро 60. Жена умерла в войну, разрыв сердца, когда получила похоронку на младшего сына. Тот с ней оставался, а старший от нас отрекся. Политруком был в армии и сейчас где-то в штабе. Но дочь и моя младшая сестра и свояченица все время письма и посылки посылают. И на свидание приходили. Этим летом я первый раз внучат увидел. Младший, тоже Федька, пять лет, шустрый паренек, генералом хочет быть. С Эрнстом и фёдором Николаевичем мы постоянно говорили о том, когда именно и почему начались искажения большевизма. энст рассуждал уверенно. Ильич предостерегал. Про завещание, конечно, слышали. Ильич писал, что у Сталина слишком большая власть в аппарате, что он груб и не лоялен к товарищам. Но Сталин обещал партийному съезду, что, конечно, учтет ленинскую критику. А виновьем и каменем ходили, упрашивали товарищей делегатов поверить товарищу Генсеку. и не Троцкий, не Рыков, ни Бухарин не возражали. Все это мне Мария Ильинична рассказывала. Конечно, партия должна быть бороться с уклонистами, и с раскистами, и с правыми. Железная дисциплина необходима. И централизация тоже. Несчастье в том, что во главе оказался Сталин. Он подчинил себя аппарат ЦК и губкомов, и, конечно, ГПУ. Пока Феликс Эдмундович был жив, ГПУ подчинялось правительству. Но уже я года служил прежде всего генсеку. А Ежов и Берия эти уж, конечно, только Сталина признавали. Он ими командовал, но и они на него влияли, пугали, дезинформировали, конечно, в своих интересах. После убийства Кирова так напугали, что он им полную власть дал – сажать, стрелять, кого попало. Федор Николаевич возражал негромко, неторопливо. Но это получается как-то упрощенно. По-марксистски надо поглубже поглубже копать. Главные причины в том, что пролетарская революция победила в отсталой крестьянской стране. Наша диктатура пролетариата с самого начала была властью меньшинства – Это понимать надо. Мы хотели воспитывать массы. Воспитать иного мальчонку-подростка бывает нелегко. А миллионы взрослых мужиков и баб за парты не посадишь. Им работать надо, семьи кормить. А мы их стали учить. А, Б, В. И тут же азбуки коммунизма. Вот почему в партии разные мнения, разные направления получались. Раньше у нас принципиальные споры были. В том же документе, который вы завещанием называете, Владимир Ильич писал, что Троцкий и Пятаков – самые толковые вожди, но любят администрировать, командовать. Троцкий привык к гражданскую войну со своими военспецами. а два три – даешь Варшаву. адецисты наоборот. Им давай полную демократию. Говори каждый, кто во что горазд и за каждой мелочи – дискуссия, митинг Им всем надо было укороть делать. Ленинградцы, по правде говоря, настоящие большевики были, да и те москвичи, что их поддерживали, Надежда Константиновна, Каменев, ближайшие Ленину товарищи. Но все они горожане, питерские пролетарии, московские интеллигенты. Они мужика не понимали, не сочувствовали ему, не верили, так же, как Троцкий и Пятаков потому и доказывали, что невозможно строить социализм в одной стране. По теории это может и правда, но как лозунг «вредно» демобилизует массы. Мы ходили по лагерной улице или сидели на скамеечках сзади юрты у цветников. Три в синих арестантских каменезонах не имеющие право приближаться к колючей проволоке. Утром и вечером нас пересчитывали, как скот. Бесправные, а больше года уже и безымянные рабы. Но забывая обо всем этом, мы сосредоточенно, увлеченно рассуждали о судьбах страны, партии, вспоминали, спорили, точь-в-точь, -точь, как на партийных собраниях двадцатых годов или в кругу единомышленников, готовящихся к дискуссии. Фёдор Николаевич, покаштивая, Поплевывая, терпеливо выслуш... выслушивал пылкие речи оппонентов и отвечал, словно думая вслух. У Троцкого, у Ленинградцев, у других левых были организованные фракции. Тут ничего не скажешь. Они и конспирировали против ЦК, но Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков и Михаил Павлович Томский и все мы, так называемые правые, Никаких фракций никогда не устраивали. Мы открыто спорили, бывало, и крепко ругались. Так ведь и с Ильичом случалось с товарищем поспорить. Да еще как! В самые трудные времена из-за мира, из-за НЭПа. Но мы не учли новых условий. Рабочий класс уже не тот. Большинство лучших, создательных, активных пролетариев ушли с заводов. Кто в гражданку погиб? кто в оппозиции ушел, а кто в аппарат, как я. Перестали быть пролетариями, обросли, превратились бюрократом в мещан. Те, кто еще на заводах оставался, были там самое малое меньшинство, а миллионы новых рабочих уже никакие не пролетарии. Мы твердили, класс гегемон, диктатура пролетариата, а подумать всерьез, так ведь настоящая власть, аппарат. И Сталин это понял раньше нас. Старики его недооценили. Никто из них даже и мысли не допускал, что он может заменить Ленина. Его выбрали в генсеке, ну как хорошего коменданта милиции, или по-старому пристава, чтобы наблюдал порядок, дисциплину, не допускал драк за власть. Ведь это Зиновьев и Каменев его выдвигали. Они Троцкого опасались, Ревновали Владимира Ильича к нему. О бонапартизме поговаривали. Потом Бухарин и Рыков с его помощью хотели вытеснить всех левых и троскистов. Так и росла его власть. От оппозиции к оппозиции, от съезда к съезду. И все-таки нельзя переоценивать роль его личности. Да, не один он создавал этот аппарат. Не он его придумал. Даже наоборот, он был, можно сказать, выдвиженцем аппарата. На это я пытался возражать и объяснял, не оправдывал, но объяснял, коварство и жестокость Сталина историческими традициями и современными общественными условиями. Сравнивал его с, с Иваном Грозным, с Петром Великим. Эрнст сердился: "Как как можно сравнивать? То были святодалы господы, им так и положено". Для их классов это закономерно, а Сталин предавал рабочий класс, и искажал принципы коммунизма. Федор Николаевич не горячился. Исторические сравнения всегда надежны, хоть и красивые бывают. Меньшевики очень любили с французской революцией сравнивать. Ленин, Робеспьер, Троцкий, Дантон, но по-моему это несерьезно. Правда, Сталин сам и на Ивана Грозного, и на Петра ссылался. Но только царь Иван и царь Петр, как их там не суди в общем, действительно революционерами были. старые ломали, новые начинали. А Сталин сам ничего нового не придумал. Только чужие дрова ломал. Такая индустриализация, такая коллективизация и самым диким троцкистам не снилось. Если бы не все эти сталинские достижения... Если б не голод, не жовщина не пришлось бы отступать до Волги. Может быть, когда и не пришел бы к власти.